Не был похож на воина. Вежливый, приветливый, кроткий в обращении, но производящий впечатление. Девиньи никогда не касался земли из необходимости. Когда он свертывал крылья и случайно оказывался на вершине горы, это была уступка, которую он делал человечеству. И кроме того, в конечном итоге ему удобнее было в таком положении – вести с нами свои короткие беседы. И дабы ангел не пал 24 октября, романтический кружок в полном составе явился поддержать его в Театр Франсе. И пусть младмазель Марсе не было ничего от меланхоличной, кроткой и наивной возлюбленной Мавра, а Жоани со своим курносым носом вовсе не был похож на Отелло, рык африканской ревности от этого воспринимался не хуже. И Шекспир получил свою овацию. В вечер этой битвы не произошло ни Вальми, ни Жемапа, разве что небольшой Хонс Куте. В 1793 году французы побили пригон гонскуты англичан и австрийц. Что касается рыка африканской ревности, то у венецианского мавра он не шел ни в какое сравнение с львиным рыком Александра. Бальзак только что опубликовал свою психологию брака, а супруг Мелании грозился приехать в Париж. То ли бравый капитан Вальдор соскучился по жене, и дочери в дальнем своем гарнизоне в Тионвилле. Или все это подстроила милания Она хорошо знала своего Александра, который очень быстро пресыщался косностью как в работе, так и в любви. Лишь преграды физические, интеллектуальные или моральные стимулируют, захватывают его, поддерживают в нем прежнее состояние духа. Парадокс Мелании в том, что, будучи нарушительницей супружеской верности, она ровно два года появлялась повсюду, в салонах, на приемах или спектаклях, в качестве постоянной спутницы мужчины, наставляющего ей рога, как будто она была его законной супругой. Чтобы вернуть Александра, ей нужно было снова стать тем более жеманной, что требовалось постоянно и под большим секретом отбивать ее у худшего из соперников законного мужа. Расчет был точным. Как только Александру знал о возвращении Вальдора, все в нем взыграло вновь, в том числе и ревность, самая жестокая, которую он когда-либо испытывал и от которой он чуть было не сошел с ума однако не до такой степени, чтобы не реагировать на все происходящее в своей обычной манере, то есть одновременно с двух точек зрения. Практическая сторона. Я нашел одного из моих друзей, служащего в военном министерстве. Три раза затевалась отставка, уже должны были послать, потом она пропала, разорванная или сожженная им. Словом, муж не приехал. Литературная сторона. Он угрожает Мелании смертью, если она согласится делить супружеское ложе с капитаном. И прежде чем вылиться в поступок, угроза эта была использована среди других стров для написания предисловия к изданию антони «О горе, горе мне!» кого небо в этот мир бросило, как гостя, чуждого своим законам. Мне, кто не умеет, страдая от глубокой боли, долго терпеть, не отомстив за себя. Горе, ибо голос, далекий от голоса земных, мне молвил, смерть тебе нужна для счастья. И этот голос помог понять мне тайну и преступление и наказание Я весь же ангел, злачий голос меня призвал, тебе явиться время, так как знаю, что жизнь свою тебе отдать мне душу, если бы верил, что есть во мне душа, за кровь её